Глава 35. Наверное, не будь у меня рю, я бы дала согласие Вейшингу, предварительно, конечно, составив огромный контракт с кучей пунктов, чтобы спасти свой бизнес и свободу, но согласилась бы. Потому что женщина, я взрослая, даже можно сказать, что умудренная опытом. А моя прошлая профессия состояла как раз в том, чтобы находить подход к таким вот важным директорам и прочим пупам земли. Так что рано или поздно и на крокодила нашлась бы шлейка. А даже если бы и не нашлась, с таким рабочим графиком, как у этого присмыкающегося, видела бы я его хорошо, если раз в неделю, а то и раз в месяц. Что же тут все деловые люди так работают? И свадьбы по расчету тоже обыденность. Но, спасибо, я не голодна. Ещё бы обожралась омарами. Лишь бы аллергия какая от жадности не вылезла вместе с белковым отравлением. Сказала я эту фразу уже дома вечером во время семейного ужина. Что поделать, хоть раз в неделю, в субботу после трансляции очередного тура, приходится навещать родителя. Но, кажется, именно сегодня мне надоело играть в хорошую девочку. Пора показать зубы. Если доведут, конечно. «Как прошло свидание с Увейшингом?» — спросил отец после недолгой паузы. Его модные стильные очки блеснули в свете люстры, то ли сердито, то ли... Нормально, там и наелась. И второй раз отказала. Спокойно ответила я, делая знак, чтобы мне налили белого вина. «Отказала?» Он даже голос не повысил, но где-то в небесах явственно громыхнула, а в роскошной столовой запахло озоном. Все присутствующие непроизвольно втянули головы в плечи, кроме меня. «Ну да». Я все так же спокойно пожала плечами. «Он мне не понравился, это первое». «Он нам не подходит, это второе?» «Понравился, не понравился, что за детский лепет?» «Это звучит даже глупее, чем твое предыдущее желание скакать на сцене в одном нижнем белье». «Кажется, господин Ян давно готовил эту речь, но сбился в самом начале. И что значит, нам не подходит?» Я вдумчиво отпила из бокала, поставила его на стол, погладила пальцами тонкую ножку без всяких украшений, только дорогое стекло совершенной формы, и подняла на отца глаза. Посмотрела прямо, больше не пытаясь выказать принятую тут дочернюю покорность, без этих всех местных женских хитростей и манипуляций. «Папа, я твоя дочь. Неужели ты думал, что у тебя мог родиться ребенок со спокойным, покорным и слабым характером? Что интересно, с нами за одним столом все это время сидели мачеха и Эрика. но обе молчали и будто бы старались слиться с интерьером. «Если ты моя дочь, то так же, как и я, отлично должна видеть огромные перспективы этого союза. Это буквально поднимет нас на следующий уровень существования, а то и на несколько. Семья У станет нашим мечом и щитом. У тебя нет других наследников, отец. Наша фамилия создавала свое дело несколько поколений». И ты так просто согласен отдать все заработанное кровью и потом в чужие руки?» Мой взгляд стал не менее жестким, чем у самого господина Яна. Где-то на периферии тихо пискнуло. То ли Эрика, то ли кто-то из слуг, а зоном в комнате запахло еще сильнее. «Я не отдаю бизнес семье У. Ты же читала высланный Вейшингом контракт. Бизнес будет передан твоему младшему сыну и останется у нашей семьи. Ты нет». Мой кивок вышел коротким и резким. «Но ребенок, которого я рожу, не будет Ян, он будет У и войдёт в их концерн на правах младшего партнера, принеся им всё, ради чего жили мои предки. Ты этого хочешь?» Я чуть повысила голос. «Во всяком случае, у меня хоть будет этот наследник!» Ответно прошипел отец, чуть пристав и пытаясь изобразить грозовую тучу. Он у тебя будет в любом случае, пожалуй, я плечами, ослабив давление взгляда, но не отводя его. Меня грозами так-то не напугать. Я планирую двоих детей. Но это будут мои дети, рожденные на моих условиях, с тем, кого выберу я. И они будут Ян. Планируешь? Ты что, тут внезапно отец посмотрел мне на живот, который был скрыт столом? Нет, я не беременна. Рано. Сбила я его то ли подозрения, то ли надежды. «Тебе двадцать один, почти двадцать два», — напомнил мужчина. «Оптимальный возраст первых родов при моем телосложении и генетике — двадцать лет. Время есть. Куда ты торопишься? Вроде помирать тебе рано. Или есть проблемы со здоровьем?» Я снова нахмурилась. «Ну и моложе я не становлюсь. А такая дочь, как ты, лишь усугубляет мое состояние». «Такая дочь, как я, завтра же запишет тебя на полное медицинское обследование в лучшей клинике. И только попробуй не явиться». Господин Ян подавился собственной молнией и сел прямо. Пару раз моргнул, потом уточнил. «Что ты сказала?» Отец эта дочь слишком долго пренебрегала своими обязанностями по отношению к главе семьи. Ты совсем загнал себя непосильной работой. У тебя круги под глазами, нервы и руки вон трясутся. Я не позволю тебя оставить меня полной сиротой, а моим детям нужен здоровый и бодрый дедушка. В этом виноват лишь твое откровенное непослушание. Как-то бессильно проворчал мужчина, сдуваясь. А кто виноват в моем недостаточном послушании? Я, наконец, улыбнулась. Твои гены. Прекрасно помню рассказы бабули. «Ты был самым непослушным ребенком в мире, и всё всегда делал по-своему, и продолжаешь». Отец прищурился, подумал и попробовал зайти с другой стороны. «Хорошо, раз ты хочешь рожать в 26, пропиши это в контракте». Семья У готова рассмотреть разные варианты сотрудничества. В том числе был разговор о том, что второго сына они могут сразу отдать в нашу семью. Чем-то ты их младшего все таки зацепила так, что торг имеет место быть. «Я не люблю акул, папа», — сказала я, даже без особых эмоций. «И мурен тоже. Вообще все хладнокровное и скользкое мимо моих предпочтений. Но я уверяю тебя, когда я найду себе мужа, он будет не менее сильным и хищным, чем эти У, может, даже более. И как в таком случае твои дети будут Ян?» «Следующий кандидат может не быть столь благосклонен». «Ну, так я же найду хищника с мозгами, способного к переговорам и компромиссам». «Сама найдешь? уловил, наконец, главный отец. «Именно. Полгода. Даю тебе полгода. Если за это время ты не приведешь в дом кандидата, которого я одобрю, ты выйдешь замуж за Вейшинга. Это мое последнее слово. В понедельник на медицинское обследование». Я пришлю тебе график и направление. Это моё последнее слово. Паршивка, в кого ты только... Сам как думаешь? А мачеха-то не просто так сползла по стулу. Она, похоже, была в обмороке. Про сестренку я вообще молчу.